Глава 12. В самом сердце провинции Шампань было 10 часов вечера, когда внимание всего футбольного мира переключилось на скамейку запасных стадионов футбольного клуба Стад Реймс. Теплым августовским вечером примерно двадцать тысяч человек заполнили стадион, чтобы стать свидетелями именно этого события. Момента, когда ассистент тренера Пари сен Жермен проинформировал арбитра на бровке, что сейчас в игру войдет их футболист под номером 30. Никогда прежде за век существования французского футбола публика не ждала игрока замены с таким нетерпением. И так вышло, что стадион «Огюст-Делон» в двух часах езды от Парижа оказался тем самым местом. Заявления на аккредитацию на матч подали больше 200 журналистов. Реймс распродал 4000 билетов на матч так быстро, что вынужден был приостановить продажи, чтобы поднять цены. А ведь это был всего лишь рядовой матч чемпионата исход которого едва ли волновал многих за пределами Реймса и Парижа. После 63 минут игры матч был остановлен и зрители переключили свое внимание. Вот и он, величайший игрок в истории Барселоны, трусцой выбегал на поле в футболке ПСЖ под проливной дождь овации от болельщиков как хозяйской, так и гостевой команд. Вид Лионеля Месси, облаченного в чужую футболку, не мог привести в смущение любого, кто проявлял хотя бы минимальный интерес к футболу в последние 15 лет. Не в последнюю очередь потому, что его трансфер в Париж случился так быстро. Жоан Лапорта встретился с Хорхе Месси в четверг, а спустя считанные часы Месси-старший уже вел переговоры с президентом ПСЖ, Нассером Аль-Хелаифе, бывшим катарским теннисистом, дослужившимся до поста главы, Катар Спортс Инвестментс – филиала суверенного фонда благосостояния страны. К пятнице Хилаифи обзванивал различные отделы ПСЖ и вызывал их сотрудников из отпусков, ведь на дворе в конце концов была середина августа, когда вся Франция отправляется отдыхать на пляже. Сделка совершалась здесь и сейчас. Весь катарский проект в Пари-Сен-Жермен выстраивался к этому моменту последние 10 лет или больше, если учесть динамику взаимоотношений между Францией и очень крошечным, но очень богатым Эмиратом. Катар начал вливать деньги во французскую экономику в середине 2000-х, скупая доли в крупных французских компаниях, инвестируя в десятки объектов недвижимости класса люкс. От Елисейских полей до отеля «Мартинес» на набережной Круазет в Каннах и превращаясь в одного из крупнейших клиентов французского военно-промышленного комплекса. Задолго до того, как Катар потратил десятки миллионов евро на то, чтобы одеть Месси в цвета парижского клуба, это государство выложило свыше 15 миллиардов евро на приобретение французских реактивных истребителей и авиалайнеров Airbus. Так что после 10 с лишним лет скупки люксовой недвижимости и высокотехнологичных вооружений то, что флагманская футбольная команда Катара приобретает себе собственное оружие класса люкс, выглядело вполне логично. Дело было далеко не только в том, что Месси, которому было уже почти 35 лет, мог предложить на поле. С момента смены владельцев в 2011 году ПСЖ управлялся так, как ни один другой клуб мира. Одним махом он стал группой спортивных команд, лайфстайл-брендом, коллективом инфлюенсеров, партнером модных домов, киберспортивной франшизой, фабрикой по производству контента и местом отдыха знаменитостей. Сколько еще спортивных команд выпускали дизайнерские скейтборды, ограниченные серии кроссовок в партнерстве с Rolling Stones и эксклюзивные коробки для ловли рыбы на хлыстом, разработанные специально для японского рынка кто еще проводил у себя модные показы и открывал картинные галереи. С самого начала стратегия недвусмысленно предполагала размещение логотипа Пари Сен-Жермен на максимально возможном количестве суперзвезд. С последующим размещением этих суперзвезд вип-ложе стадиона Парк-де-Пренс. Красная ковровая дорожка была разложена. Теперь нужно было, чтобы по ней начали расхаживать известные люди. Клуб хотел, чтобы Мик Джаггер и Риана были там бок о бок с многолетними фанатами ПСЖ, вроде экс-президента Франции Николя Саркози. Вдохновением служил первый ряд в Мэдисон Сквергарден. На играх Нью-Йорк Никс. Место, куда приходят и себя показать, и других посмотреть. Не случайно ПСЖ не забыл отправить приглашение из Пайку Ли. Мы стараемся удивлять людей, двигаться туда, где еще никто прежде не был говорит один источник в ПСЖ. Футбол всегда имеет место, но это не самая важная составляющая. Благодаря своей постоянной ориентации на мир моды, инфлюенсеров и социальных сетей, Парис жермен превратился в ФК «Хайп Бист» со спонсором в лице Эа Джордан». ПСЖ оказался единственным футбольным клубом мира с логотипом «Джампмена» на футболке. Это тоже было частью плана, согласно которому все должно было источать понт, и обращаться в готовый контент для Инстаграм. ПСЖ даже нанял фэшн-фотографа вместо спортивного фоторепортера. Он должен был следовать за игроками 80 дней в году и делать так, чтобы они выглядели пухлогубыми, моделями и манекенщиками. Креативные умы, собравшиеся в клубе, не видели никаких причин, по которым ПСЖ не мог бы стать еще одной иконой стиля, как другие французские бренды на экспорт – Шанель, Кристиан Диор – Луи Витон. «Почему? Потому что Париж», — говорит Фабьен Аллегре, бренд-директор клуба. «Не хочу показаться высокомерным, но все лучшее, что есть в мире с точки зрения архитектуры, дизайна, кулинарии, делается здесь». С первых дней пребывания в клубе Аллегре следовал указаниям Хилаифи превратить футболку ПСЖ в европейский ответ кепке Нью-Йорк Янкис, символ города, который не обязательно должен иметь связь со спортом. Не имело значения, интересен ли покупающим их людям футбол или бейсбол. Вот логотип, который можно демонстрировать в рэп-клипах, на подиуме и в лаунж-зоне каждого аэропорта между Кеннеди и Шарль-де-Голли. Потребовались годы, чтобы собрать и организовать воедино всю эту новую эстетику. Теперь настало время направить эту шумную, пеструю, эксцентричную хайп-машину острием к месси. Когда руководители Парижа спешно вернулись в город Уикенд, предшествовавший его презентации, они незамедлительно занялись созданием его нового имиджа и обзвоном спонсоров для того, чтобы сообщить им две новости. Первое. Лео переходит. вторая, Стоимость спонсорских контрактов возрастет, кстати сказать. Например, ПСЖ вел переговоры с двумя компаниями, боровшимися за право стать криптовалютным спонсором клуба. Стандартный прайс для так называемого «нишевого» партнерства в клубе колебался в пределах 3-6 миллионов евро за сезон. Как только в цену был включен налог на Месси, цена подскочила почти вдвое, и лишь одна из этих компаний согласилась ее заплатить. Хилаифи лично общался по телефону с самыми важными партнерами клуба, чтобы объяснить им, насколько более ценный актив они получают. И хотя ПСЖ подписал Месси по бесплатному трансферу, Он отчаянно нуждался в том, чтобы найти возможность как-то покрыть его гигантскую зарплату. Для государства Катар 100 миллионов долларов равносильны мелочи, застрявшие где-то между подушками дивана. Но клуб все же должен был платить ему из доходов от футбольной деятельности, чтобы оставаться в рамках правил европейского футбола по безубыточности. И при всем этом ПСЖ пытался держать сделку в секрете. Ведь как только новости о ней распространятся, они окажутся на передовицах во всех странах планеты Земля с заголовками, написанными жирным шрифтом. «У вас был Неймар», — предупреждало руководство ПСЖ окружения Месси. «Но вы увидите, что Месси кое-что совсем другое». После подписания бумаг все прочее в этой истории стало для Месси дезориентирующим опытом. Он приземлился в терминале для частных бортов в Ле-Бурже на окраине Парижа, и тысячи людей пробрались к взлетному полю, чтобы взглянуть на него краем глаза. В последний раз такое количество людей собиралось в Ле-Бурже в 1927 году, чтобы посмотреть на приземление самолета под управлением Чарльза Линдберга, первого человека в одиночку, перелетевшего Атлантику. Перелет Месси из Испании был куда короче, но он все равно чувствовал себя так, словно оказался на другой планете. Сойдя с трапа, он смог помахать собравшейся толпе людей и показать им свою новую футболку с надписью «Это Париж». Клуб возил его повсюду от тренировочной базы и стадиона до его нового дома в отеле Роял Моцу», от которого рукой подать до триумфальной арки. И всюду, куда бы он ни отправлялся, за ним по пятам следовала съемочная группа ПСЖ. Только за первую неделю клуб выпустил 200 видеоклипов с ним. Месси, как они знали, это первоклассный контент. В первый его день отдел коммуникации ПСЖ устроил для него 11 встреч с интервьюерами. Пожалуй, он не давал столько интервью за предыдущие 10 лет. Однако клуб заметил, что хотя Месси и говорил, он мало что рассказывал. Прежние звезды Парижа, такие как Бекхэм и Ибрагимович, давали фанатам больше пищи для обсуждений. Отдел коммуникации счел Месси, мягко говоря, слегка стеснительным любителям ЗОЖ. «Он полная противоположность Златана», — говорит Олегра. Но оказалось, что людям в соцсетях на это наплевать. За какие-то четыре дня ПСЖ прирос 13 миллионами подписчиков на всех платформах. Люди не могли им насытиться. Заказы на футболки побили все рекорды, и ПСЖ на пару с Nike едва успевали их печатать. Поскольку клуб размещает заказы на футболки на Полтора-два года вперед он никогда не знает, какие игроки будут, а какие не будут играть за команду спустя два сезона. Клиенты флагманского магазина клуба на Елисейских полях часами выстаивали в очереди, чтобы купить футболку Месси, а на кассе узнавали, что не могут купить больше двух штук в одни руки. Меньше чем за шесть месяцев ПСЖ продал больше клубной атрибутики, чем за весь год, предшествовавший его переходу. Клуб делал все, что было в его силах чтобы извлечь максимум выгоды в кратчайшие сроки, несмотря на продолжавшуюся пандемию. В ПСЖ как мало где еще понимали, что 34-летнего Месси на всем протяжении его карьеры недостаточно активно рекламировали, гораздо меньше, чем могли бы, будь он звездой спорта в Соединенных Штатах. Перри футбольный агент и родной брат Пепа, видел, как развивалась его карьера в Барселоне. Будучи знакомым каталонского баскетболиста Пау Газоля, он хорошо знал, насколько более раскрученным становился спортсмен, как только перебирался за океан и приводил свой бренд в порядок. Как взаимодействовать с прессой, как работать в плане коммерции, как вести себя перед камерой. «В Европе мы уступаем в этих вещах», — говорит он. Это постоянно меняется, но в футболе подход был такой. «Эй, мое дело — работать на поле». Поэтому ПСЖ взялся за работу. Пока Месси испытывал трудности с французским языком и парижскими пробками, клуб поменял даже его внешний облик. За счет подписания контракта с Месси он добавил к списку своих партнеров модный дом Кристиан Диор. В результате Лео сменил джинсовые шорты на кашемировые пальто и скроенные на заказ брюки. Это выглядело крайне необычным, учитывая то, где он провел последние 20 лет. Когда Месси приехал в Барселону, Пубертатным мальчиком его учили, что такое «мэскен-ун-клуб» больше, чем просто клуб, как футбольная команда может олицетворять набор политических идеалов и окружающее его сообщество людей. Ему и не приходилось думать о каталонской идентичности, пока он не начал носить саньер на сердце и не ощутил на себе лютую ненависть 90 тысяч «мадридистас» на Бернабео. Он понял, что когда ты играешь за Барселону, ты играешь за город и его историю. ПСЖ всегда открыто говорил, что богатой истории ему не хватает. Клуб знал, что у всех остальных была фора почти в целый век, поэтому решил производить нечто иное – лайфстайл-бренд, картинку, хайп. Мальчик, некогда воплощавший собой искреннюю детскую радость и футбол в его чистейшем виде, по крайней мере на поле, теперь играл за команду, для которой происходившие в матчах события были почти что побочными, лишь одним из столпов масштабной маркетинговой стратегии. В 2021 году в Париже Месси открыл для себя новый смысл выражения «больше чем клуб». Коммерческий образ мышления, который так разочаровывал его в Барселоне, пытавшийся тем самым заработать на нем, был квинтэссенцией современного ПСЖ. Месси выбрал клуб, за которым ничего больше не стояло. Он мог лишь концентрироваться на той единственной задаче, для решения которой, как он считал, ему и платили невообразимое количество денег выигрыш Лиги Чемпионов с ПСЖ следующей весной. Обратной стороной этой медали была необходимость выступления за ПСЖ в спонсируемой Uber Иц Лиги 1 в оставшуюся часть года. Когда люди ставили под сомнение статус Месси как величайшего футболиста всех времен, аргументируя это тем, что он не выигрывал титулов в другой стране, они не имели в виду победы в чемпионате Франции, занимавшем пятое место среди лучших лиг Европы согласно рейтингу Уефа, Разрыв в классе между ПСЖ и остальными 19 командами был огромным. Конечно, и в испанском футболе хватало своих карликов, но любой из трех топ-клубов мог каждый сезон всерьез надеяться на борьбу за титул. До прихода Месси ПСЖ выиграл 7 из 9 предыдущих чемпионатов и побеждал в 6 из 7 предыдущих розыгрышей Кубка Франции. Это была не та команда, которая нуждалась в Месси для того, чтобы стать сильнее. Он мог по-настоящему принести пользу лишь в плей-офф Лиги Чемпионов, ограничившемся максимум семью матчами в сезоне. «Люди говорят, что у нас дерьмовая лига, что в ней много минусов», сказал менеджер Бреста Мишель Дер Закарян после того, как Месси перебрался в Лигу 1. «Но если мы можем заполучить такого игрока, это выдающееся достижение. Это будет очень вкусно». Дер дошел до того, что перспектива перехода аргентинца даже возбуждала его в сексуальном плане. Вот как билет на матч Реймс-ПСЖ стал самым желанным билетом во Франции. Стоило только клубу подтвердить, что именно там Месси дебютирует за команду в конце августа. И никто не был так воодушевлен своим присутствием на стад Огюст Делон тем вечером, как 11 парней в футболках Реймса. Как только финальный свисток возвестил об окончании матча, Месси оказался в окружении пятерых соперников, надеявшихся обменяться с ним футболками. Будто на благотворительном матче. Самым смелым оказался вратарь Реймса, Предрак Райкович. Он выдернул своего двухлетнего сына с трибуны, и вручил его Месси для совместной фотографии. Месси угодил ему. И фотография самого высокооплачиваемого спортсмена на планете, обнимающего незнакомого двухлетнего малыша, мгновенно стала вирусной. Между тем, защитник Реймса, Эндрю Гравилон был одним из нескольких игроков, просивших у Месси его футболку в надежде подарить ее своему младшему брату. Месси сказал ему, что уже пообещал ее кому-то другому. Вскоре это стало еженедельным ритуалом на стадионах по всей Франции. Мы с детства смотрели его матчи по телевизору. «Сказал Гравилон. Я хотя бы попытался. Что ж, повезет в другой раз». Пока Месси адаптировался к новому окружению во Франции, Роналду пытался избавиться от своего в Италии. Он провел три года в Ювентусе, набивая статистику, наполняя свою трофейную комнату и расширяя официальный список достижений Криштиану. В первые два сезона он выигрывал титулы сериа, а также Кубок и Суперкубок Италии. Разумеется, были и голы. Даже на закате карьеры он продолжал забивать почти в каждом матче. 101 гол в 134 играх, если быть точным. Но статистика не могла скрыть того факта, что переезд в Италию обернулся для него разочарованием. Он ругался с тренерами, которые, как он считал, неправильно использовали его таланты. Его партнеры, которые разве что не роняли челюсти на пол в его присутствии, ожидали от него таких чудес, что в результате сами начинали играть хуже. Юви не хватало узнаваемого стиля игры, помимо «извечного доставьте мяч Кришу, который работал время от времени, но не мог вывести команду на те высоты, для достижения которых и затеивался весь проект. Для Роналду был лишь один по-настоящему важный трофей, и это был не суперкубок Италии. В середине июля 2021-го, за несколько дней до даты возвращения в команду на предсезонные сборы, Роналду распорядился, чтобы Жоржо Мендеш связался с потенциальными претендентами на его услуги. Он хотел нового вызова и больших шансов завоевать шестую медаль победителя Лиги чемпионов, что на самом деле означало желание сменить партнеров вокруг себя. Проблема была в том, что вскоре после этого Месси своим переходом в ПСЖ сделал и без того узкий круг клубов, которые всерьез могли рассматривать вариант подписания Криштиану, уже захлопнув дверь перед его носом. Мендер связался с главными подозреваемыми. Реалом, Челси, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Но никто из них не был до конца уверен в 36-летнем игроке, в силы которого бесспорно шли на убыль, а вот финансового аппетита однозначно нет. Для Мандыша все это представляло собой лишь незначительное неудобство. Он был мастером поиска решений и все равно начал работать над трансфером. К последней неделе летнего трансферного окна его усилия, казалось, начали давать плоды. Мендеш вел переговоры с Манчестер Сити, клубом, представлявшимся Криштиану идеальным выбором. Поскольку единственной его целью была еще одна победа в Лиге чемпионов, то очевидно, что первоклассная структура Сити в сочетании с тренерскими качествами Пепа Гвардиолы и одним из самых дорогих составов на планете давали ему наилучший шанс на успех. Он мог встроиться в схему команды в роли классического центра форварда, где его единственной заботой будет завершение изысканных атакующих комбинаций команды. Именно этой роли и искал для себя Роналду. 3-0. Сити тоже постепенно приходил к этой идее. Спустя год после неудачной попытки привести Месси, он долго и тщательно обдумывал вариант с приходом Роналду. Годом ранее клуб спустил 140 миллионов долларов на полузащитника по имени Джек Грилиш, но Гвардиоле по-прежнему не терпелось добавить еще больше атакующей мощи своей команде. Можно что угодно говорить о Роналду времен поздних этапов его карьеры, но ее он совершенно точно мог обеспечить. Камнем преткновения была сумма трансфера. Сити был готов покрывать внушительную зарплату Роналду, но настаивал на том, что трансфер из Ювентуса должен быть бесплатным. Итальянский клуб не соглашался на сумму меньше 30 миллионов евро, потому что именно столько все еще был должен Реалу за переход состоявшийся тремя годами ранее. За несколько дней до закрытия трансферного окна переговоры между клубами зашли в тупик. Это стало сигналом для Мендеша, сделавшего звонок одному из своих излюбленных клиентов в игре, клубу, которому он годами скармливал всевозможных игроков, от блестящих до откровенно посредственных, Манчестер Юнайтед. «Вы знаете, — сказал он им, — Криш общается с Манчестер Сити». Это был не самый тонкий ход Мендеша, но он отлично знал, за какие ниточки нужно дергать на красной стороне Манчестера. И на Олд Траффорд перспектива наблюдать за тем, как Роналду забивает голы в голубой футболке за клуб с соседней улицы, мгновенно породила крайнюю озабоченность. В считанные часы шестеренки закрутились. Сам Роналду не был уверен по поводу возвращения в Юнайтед. Клуб не выигрывал лигу с 2013-го и не выходил в финал Лиги чемпионов с тех пор, как Криштиану покинул его в 2009 -м. Потребовалось вмешательство парочки старых друзей. Партнер по португальской сборной Бруно Фернандеш разрекламировал ему силу нынешнего состава, а бывший коллега по Юнайтед и сосед Рио Фердинанд до трех часов ночи висел с ним на телефоне, напоминая ему о том, что переход в Ман-Сити запятнает его карьеру. Он не может повернуться спиной к клубу, который сделал его тем, кем он является и взять деньги у его принципиального городского соперника. «Неужели ты правда хочешь, чтобы твое наследие было таким?» спрашивал у него Фердинанд. К следующему утру Юнайтед уже обсуждал сумму трансфера с Ювентусом. Переход, обставленный за какие-то сутки, был преподнесен как эмоциональное возвращение домой, и болельщики это проглотили. Пост Юнайтед в Инстаграм с объявлением о возвращении Роналду сразу же собрал 13 миллионов лайков, сделав его самым залайканным постом от спортивной команды в истории платформы. Четыре дня спустя Роналду во второй раз дебютировал за Юнайтед, спустя 18 лет после первого дебюта, в домашней игре против Ньюкасла он забил дважды. В отличие от трансфера Месси в ПСЖ, в этом переходе Роналду не было ничего ошеломительного. Месси и был ФК Барселона, живой, эмблемой 123-летней организации, Москотом в сине-гранатовых цветах. Казалось удивительно странным видеть его в какой-то другой форме, но Роналду всегда отличался от него в этом. Он был проектом Галактикас из одного человека, всегда хотевшего играть за сильнейшие клубы в сильнейших лигах. Он был настолько важен, что Манчестер Юнайтед захотел его дважды. Настораживало то, что происходило в последующие за этим недели и месяцы, когда стало ясно, что Роналду подписался на то чтобы провести финальный акт своей карьеры, надрываясь в составе постоянно спотыкающейся, до странного унылой версии самого популярного клуба мира. В еще большее замешательство приводило то, что добавление великого игрока всех времен, глобальной мегазвезды и иконы клуба в состав, финишировавший на втором месте в Премьер-лиге, почему-то сделало Юнайтед хуже. Роналду вдруг начали постоянно за все критиковать, Начиная от языка тела до вклада в оборонительную игру. Как будто его влияние на команду следовало измерять только попытками прессинга защитников на 90 минут, а не, к примеру, голами и голевыми передачами, по которым он был с отрывом лучшим игроком Юнайтед. Его клеймили за то, что он разрушает тактическую систему Юнайтед и не бегает по полю так же много, как его более молодые партнеры. Все это слабо отдавало неуважением. Никто не набрасывался на Роджера Федерера, когда он в 39 лет смиренно выбывал из турниров «Большого шлема» в первую же неделю розыгрыша. Никто не убивал Тайгера Вуца за то, что он не проходил квалификацию на мейджерах после своего первого возвращения. Но в этом и кроется фундаментальная разница между индивидуальными видами спорта и медвежьей берлогой европейского футбола. Если Федерер проигрывает, это касается только самого Федерера а не еще десятка других игроков вокруг него. Он может проводить прощальное турне в расслабленном режиме, и это никому не будет стоить очков, трофеев или денег. С Роналду же впервые в его жизни обращались так, словно он был обузой. В своем немолодом возрасте Криштиану стал крайне чувствителен к такого рода проявлениям неуважения. После 20 лет, потраченных на шлифовку своего наследия, он не собирался позволить двум не самым удачным сезонам на излете карьеры Принижать его. Его соперничество смеси закончилось, но сам Роналду еще не закончил воевать, в частности на фронтах социальных сетей, где любой даже воображаемый выпад в его сторону встречался каратистским ответным ударом. Двое редакторов соцсетей немецкого футбольного веб-сайта под названием трансфер прочувствовали это на собственной шкуре в марте 2020-до перехода Роналду в Юнайтед, но уже после начала шквала критики. Трансфермаркт опубликовал вполне безобидный пост в Инстаграм, в котором ранжировал клиентов Джорджа Мендыша в соответствии с их трансферной стоимостью. Криштиан увидел пост, не обрадовался оценки веб-сайта и связался с редакторами напрямую. Почему хотел знать Роналду, ему приписали номинальную трансферную стоимость всего в 75 миллионов евро. Редакторы Трансфермаркта ответили, сообщив Роналду, что такая стоимость отражает тот факт, что ему исполнилось 35 лет, но напомнили, что он с большим отрывом лидирует в списке самых ценных игроков мира в своей возрастной категории. Роналду был невысокого мнения об их ответе. Он прислал нам улыбочки, сказал один из редакторов, а потом заблокировал. Потом был эпизод, когда Криштиану ответил на простыню, опубликованную фанатским аккаунтом в Инстаграм в которой утверждалось, что португалец больше заслуживал золотой мяч 2021, чем Месси, который на днях в рекордный седьмой раз принимал награду в Париже, где удивлял своим расшитым блестками смокингом. То, что Роналду должен выиграть эту награду на 300% бесспорно. Забить самый красивый гол года, выиграть все в составе своего клуба, быть лучшим бомбардиром всего и вся, сделать хит-трик на чемпионате мира – все бесполезно. Писал для своих 500 тысяч подписчиков пользователь о нижнее подчеркивание, лендарио. В случае Месси все наоборот. Он может провести слабый сезон, ниже среднего. Но они всегда найдут способ уважить его и отдать ему награду. Кража, грязь, позор. Это достойно сожаления. Роналду был восхищен таким обоснованием. «Фактос», — написал он. «Самая большая амбиция моей карьеры – оставить свое имя вписанным золотыми буквами в историю мирового футбола», объяснял впоследствии Роналду. Но фактус были таковы, что в 2021 году Месси записал себе в актив одно из величайших своих карьерных достижений. Оно было добыто не в Барсе, где последний его сезон выдался непримечательным, и не во Франции, где он стартовал весьма скромно. Он, наконец, поймал момент славы в аргентинской футболке, которого ждал так долго. Тем летом Месси выиграл Кубок Америки. После десяти с лишним лет разочарований в небесно-голубой футболке звезды наконец сошлись для него. На Кубке Америки, проходившем на пустых стадионах Бразилии, Месси забил 4 гола, лучший результат на турнире, и был в эпицентре всего положительного, что Аргентине удалось сотворить за один этот сказочный месяц. А когда его команда одолела в финале Бразилию, На том же стадионе, где он проиграл чемпионат мира 2014, его партнеры посвятили завоеванные трофеи ему. Когда приз официально стал принадлежать ему, он рухнул на колени, впитывая в себя чувство облегчения. Эта победа была как персональным изгнанием бесов, так и спортивным триумфом, одновременно предшествовавшим странности в связи с переходом в Париж. «Я должен был избавиться от этой занозы и добиться чего-то значимого с национальной сборной» сказал он. Теперь на табло значимых международных титулов счет был равным. Роналду 1, Месси 1. Триумф Португалии в Лиге нации УЕФА в 2019-м все же несколько не дотягивает до этого уровня, несмотря на попытки Музео CR7 убедить вас в обратном. Перспективы Роналду добавить что-то столь же значимое к своему резюме на данном этапе выглядели куда более туманными. Не прошло и полного сезона с момента его возвращения, а Манчестер Юнайтед уже выбыл из борьбы за титул. В раздевалке команды нарастало возмущение, а сам Роналду чувствовал себя глубоко несчастным. Приключение достигло низшей точки, когда ИО-менеджера клуба, эксцентричный немец по имени Ральф Рангник, проинформировал Роналду о том, что не включит его в заявку Юнайтед на статусный матч против Манчестер Сити в марте. Крестьяну, которому было неинтересно сидеть на скамейке, отбыл в Португалию, не дожидаясь разрешения клуба. Ман Юнайтед объяснил это травмой. Роналду негодовал, но сохранял молчание. В тот момент было неясно, вернется ли он вообще. Казалось, что Роналду выбрал максимальное неудачное время для своего припадка ярости. Он случился за несколько дней до того, как Месси должен был занять центральное место на сцене Лиги Чемпионов. ПСЖ убедительно обыграл Реал Мадрид в домашнем матче и теперь отправлялся в Испанию, чтобы завершить начатое и забронировать себе путевку в четвертьфинал. Месси возвращался на Бернабео, чтобы мучить Реал снова, пусть и не в синей гранатовой футболке Барселоны. Вдруг показалось, что на своем заключительном отрезке противостояние Месси и Роналду будет односторонним. Вот только Реал Мадрид пришел на выручку своему бывшему игроку. В очередном Лига Чемпионском унижении для Месси и Сен-Жермен, чемпионы Франции отдали преимущество в первом матче, 2-0, проиграв 3-2 по сумме двух матчей. Самым удивительным было не то, что ПСЖ так бездарно провалился в Европе. К этому они уже были привычны. А то, что игрок, которого клуб подписал, чтобы избавиться от своего страха плей-офф, оказался бессилен как-то повлиять на исход игры. Хуже того, Месси вообще не было видно. Важнейший матч его короткого периода карьеры в Париже прошел совершенно мимо него. Первый вывод по эксперименту Месси в ПСЖ – очень дорогостоящий провал. Неизвестно, что именно повлияло на Роналду так благотворно. Неудача его старого соперника или присутствие на трибунах Олд Траффорд семикратного победителя супербоула Тома Бредди, еще одного Гоут, как назвал его Криштиану. Но в тот уикенд после вылета Месси у него получалось все. Роналду вернулся из Португалии загоревшим, отдохнувшим и злым. Всю свою досаду и злость он направил на то, чтобы в одиночку разобраться с Тоттенхэм Хотспур, и оформил хет-трик из голов, ставших олицетворением трех эпох его карьеры. Удар почти с 25 метров был классическим голом Роналду времен Юнайтед. Замыкание в пустые напомнило о Криштиану завершителе из Реала. А гол головой перед которым он воспарил в воздухе над штрафной площадью Тоттенхэма, был приветом из туринского этапа карьеры, когда он играл столба в Ювентусе. В совокупности эти голы составили 59-й хитрик трик его карьеры и сделали его лучшим бомбардиром всех времен по данным FIFA, еще одного его достижения в списке. Маятник снова качнулся, на сей раз обратно к CR7. Казалось, что теперь такое происходит регулярно. В последней главе их соперничества все, что Месси или Роналду делали, воспринималось гипертрофированно. Было очевидно, что их эпоха подходит к концу. Единственным вопросом оставшимся на повестке дня было наследие. Вот почему спор мог так круто менять свою траекторию буквально в считанные дни. Каждый взлет или падение раздувались, превращались в повод для еженедельного референдума. В годы своего расцвета, когда Месси и Роналду переписывали историю футбола, их соперничество двигало тектонические плиты. Масштаб всех их достижений приводил к тому, что эти сдвиги были почти неуловимы в реальном времени, если не считать совсем уж крупных потрясений. Трофей Лиги Чемпионов у одного, Кубок Америки у другого. Но к этому этапу их карьер даже отдельно взятые матчи могли вызвать подземные толчки. Спустя считанные дни после шедевра Роналду на Олд Траффорд, он вернулся в Испанию, чтобы повторить там судьбу Месси с треском вылететь из Лиги чемпионов против базирующегося в Мадриде клуба на стадии 1/8 финала. Второй год подряд ни тот, ни другой не проходили в четвертьфинал турнира, хозяевами которого когда-то были. Болельщики не стеснялись напоминать им о том, что они всего лишь смертные. Когда Месси вернулся на Парк де Пренс после испанского провала ПСЖ, Его освистывали каждый раз, когда он касался мяча. Даже после гола своей команды Месси почти не праздновал с партнерами. Экип, рекламировавшая самый громкий трансфер французского футбола громкими заголовками в течение многих недель лета, теперь задавалась немыслимым доселе вопросом, прав ли был ПСЖ, подписав Месси. За кулисами Месси начал подозревать, что ответом было «нет». Вскоре после этого поползли слухи о его возвращении в Барселону. Роналду к тому моменту уже давно смирился с мыслью, что возвращение в Манчестер было ошибкой. За 12 лет его отсутствие Юнайтед почти не прогрессировал как клуб, и он не стеснялся рассказывать об этом всем, кто был готов его слушать. Роналду задал высокую планку физической подготовки и восстановления, искал и пробовал все возможные инновации и новые открытия в области спортивной науки, чтобы поддерживать себя на пике физической формы. Оказавшись в Юнайтед, он смотрел по сторонам и не понимал, почему остальные не преданы делу так же, как он. Со времени его ухода ничего не изменилось. Роналду испытывал такое отвращение к ситуации и опрометчивости тех, кто смел обвинять в ней его, что кратко резюмировал свои ощущения одному из топ-менеджеров клуба во время мероприятия ФИФА. «Это, — сказал он, — катастрофа». Так зачем же Месси и Роналду продолжали играть? Они покинули естественную среду обитания, заработали больше денег, чем любой другой дуэт футболистов в истории игры. И в большинстве случаев гнались теперь за цифрами, которые были для них вне досягаемости. Их эра, очевидно, подходила к концу. Но одна вещь, стоявшая выше всех прочих, продолжала удерживать их в игре. Сильнее, чем новые рекорды, обналичивание чеков или выигрыш еще одной лиги чемпионов. Они чувствовали, что на международном уровне у них еще оставались незавершенные дела. Месси и Роналду оставались в деле ради того, чтобы предпринять еще одну сомнительную попытку – завоевать тот крупный трофей, которого не хватало им обоим – Кубок Мира. Ирония крылась в том, что они больше, чем кто-либо, несли ответственность за то, что чемпионат мира лишился своего места на вершине футбола. В эпоху их доминирования стало невозможно отрицать, что стандарт клубного футбола значительно превосходит уровень футбола международного. Наивысшее качество игры демонстрировали суперкоманды из Европы, собиравшие яркие таланты в большем количестве и встраивавшие их в более изощренные тактические схемы. Мера величия игрока больше не определялась его достижениями в пятинедельный отрезок раз в четыре года. Подлинными маркерами было количество побед в Лиге чемпионов и завоеванных золотых мечей. И все же в чемпионате мира было что-то непоколебимое. Месси и Роналду оба знали, что выигрыш этого трофея по-прежнему придает бессмертие в спорте, по аналогии с тем, как он когда-то обожествил Пеле и Марадонну. Что более важно, эта победа могла раз и навсегда решить исход их противостояния. Ведь чтобы они там не внушали вам, соперничество жило в их собственных головах, Оно обитало там 15 лет, хотя современные спортсмены слишком умны и искушены в части медийности, чтобы открыто признавать обиды и зависть. Поэтому на протяжении большей части карьеры Месси и Роналду предпочитали ходить вокруг да около или вовсе избегать этой темы. Но на закате, освободившись от уз психологической драмы противоборства Барселоны и Реала, они могли наконец признать, что соперничество раззадоривало их даже несмотря на то, что за все эти годы двое мужчин так и не поужинали друг с другом. Это было любопытно, потому что мы 15 лет делили сцену, он и я. Говорил Роналду, сидя рядом с Месси на церемонии наград УЕФА в 2019 году в Монако. Я не знаю, случалось ли подобное когда-нибудь в футболе. Два парня на одной сцене все время. Это нелегко, как вы знаете. И, конечно, у нас хорошие отношения. Мы еще не поужинали вместе, но Я надеюсь, сделаем это в будущем». Видео этого мимолетного проявления человечности между двумя верховными богами мирового футбола собрало на YouTube свыше 50 миллионов просмотров. «Это была дуэль, которая останется в вечности, потому что она продолжалась много лет, а поддерживать себя в форме на высочайшем уровне так долго очень непросто», — говорил Месси. «Особенно в тех клубах, где мы играли, где требования так высоки, в Мадриде и в Барсе, лучших командах мира. Правда была в том, что несмотря на карикатурные различия между Месси и Роналду, у них было гораздо больше общего, как у футболистов и личностей, чем люди готовы были признать. Болельщики были падки на нарратив, преподносивший их в качестве диаметральных противоположностей. Месси скромный герой, воплощение командного игрока. Парень, сторонившийся известности и хотевший, чтобы его запомнили не как великого игрока, а как достойного человека. И Роналду, самодовольный супермен, человек-билборд в очках-авиаторах, парень которого, казалось, всегда немного раздражало присутствие рядом партнеров по команде. Но такого понятия как неприхотливый гений попросту не существует. Когда Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед и потребовал вернуть ему прежний номер, Премьер Лига переписала собственные правила, отдав ему номер 7, несмотря на то, что он уже принадлежал Эдисону Каване и, по идее, был закреплен за ним до конца сезона. Это был еще один пример Роналду в роли Примадонны, особенно в свете того, что Месси позволил Неймару сохранить свою десятку в Париже. Вот только Месси тоже мог быть невыносимым. Его настойчивое желание носить номер 30 тоже требовало изменений в правилах. Во Франции 30 номер зарезервирован для вратарей. В противоположность представлениям общественности Месси и Роналду не антитезы, они лишь две интерпретации одного и того же беспощадного драйва, физической и психологической потребности в совершенстве. Именно их сходство, а не различия делали столь затруднительным их противопоставление друг другу. В глобальной структуре истории их следует считать почти что единым целым, одним игроком, говорит Паскаль Ферре, заведующий золотым мечом. Они доминировали в одно время за счет своей сумасшедшей статистики, пусть даже и играли в разных стилях. Но когда один забивает гол в субботу, а другой забивает два в воскресенье, это не может быть совпадением. Болельщики и руководители, больше десяти лет воочию наблюдавшие гениальность неделю за неделей, начали воспринимать ее почти как должное. Никто не видел, чтобы Пеле или Марадонно играли так много, и они убедили себя, что теперь так будет всегда что футбол будут двигать соперничество блокбастера с участием легенд. Клубы тоже привыкли к этому настолько, что стали верить, будто смогут воспроизвести это, если будут достаточно усердно искать и достаточно много тратить. А если удастся найти нового Месси или Роналду, можно будет расслабиться и 10 лет наблюдать, как куча трофеев становится все больше и больше. По всей Европе осознанно принимались решения на основе этой самой идеи. ПСЖ спустил полмиллиарда долларов на Неймара и Мбаппе. Манчестер Юнайтед выложил 140 миллионов долларов за подпись Поля Погба в 2016-м. А Атлетика Мадрид потратил 142 миллиона долларов на 19-летнего португальского вундеркинда Жоау Феликса в 2019-м. Но люди быстро забыли, что существует пропасть между очень-очень хорошим игроком и волшебником. Месси и Роналду были единорогами. Это не мешало футбольному миру продолжать всюду их искать. Талантливый молодой игрок мог зваться африканским Месси или американским Роналду. Пеп Гвардиола однажды назвал своего любимого травматолога поколением Месси от медицины. Индийские поклонники спорта буднично интересуются, можно ли называть Верата Кохле, Криштиану Роналду, крикета. Их дуополе даже сформировала новый взгляд людей на будущее спорта. Футбол стал искать следующих двух гениев. Больше недостаточно было иметь одного игрока, определяющего лицо эпохи. Кем бы он ни был, он нуждался в оттеняющем его партнере. Если Роналду и Месси определяли облик 2010-х, то в 2020-х болельщики готовились к противоборству Киллианом Баппе и Эрлинга Холланда. Даже несмотря на то, что десятилетие открылось выигрышем Месси седьмого золотого мяча в карьере, динозавры еще не вымерли. А вот клубы, которые они оставили позади, были гораздо ближе к тому, чтобы стать окаменелостями. На руинах, оставшихся после битвы Месси с Роналду, Реал Мадрид и Барселона, оказались в незавидном положении. Они отчаянно нуждались в деньгах, цеплялись за полутруп суперлиги и гадали, что еще им досталось в наследство, кроме забитых до отказа трофейных комнат и самых длинных роликов с хайлайтами в мире. Барселона оказалась придавлена невыносимым грузом долгов. Посещаемость упала так существенно, что на некоторых матчах Камп no оказывался полупустым, и клуб пришел в такое отчаяние в последние годы, что запустил телевизионную студию, чтобы выпускать детские программы о воспитанниках Ла -Масси. В прошлый раз, когда в Барсе наступали темные времена, в 2003-м она обращалась к доморощенным мальчишкам из своей академии в поисках усиления первой команды. В 2022-м она снимала про них мультики. Что же до Реала, то клуб подписал всего одного «Галактикос» на замену Криштиану – бельгийского плеймейкера Эдена Азара. Он перешел за 100 миллионов евро и сразу же травмировался. В первые два сезона Азар провел меньше половины матчей Реала в лиге и совсем запустил свою форму, даже когда был здоров. Идти по стопам Роналду было нелегко. С момента его ухода каждая большая звезда в клубе подвергалась критике за недостаточную работоспособность. Было нетрудно заметить, что эра Месси Роналду стоила Испании очень больших затрат. Реалы Барса возвращались к блеклым временам, предшествовавшим приходу пары метеоров. Только в этот раз два клуба Титана оказались в еще более уязвимом положении. Их банковские счета были теперь ничтожными в сравнении с теми, которыми располагали клубы, спонсируемые фондами благосостояния нефтедобывающих стран и деньгами мировых олигархов. Играя в олдскульную игру по олдскульным правилам, реалы Барса больше не могли побеждать в гонке вооружений. К счастью для них на трансферном рынке забрезжила надежда. В Европе начала распространяться рациональная мысль как раз, когда Месси собрался покинуть Испанию. Стоимость трансферов достигла таких высот, что никто больше не мог позволить себе огромные суммы и трансферов, и зарплат одновременно чем-то нужно было жертвовать, и пузырь, образовавшийся на верхушке футбольного рынка, казалось, наконец стал лопаться. Последствием этого, как сказал Арсен Венгер, будут бесплатные переходы лучших игроков. Тем не менее, не стоит путать это с властью игроков. Месси и Роналду подняли уровень узнаваемости в футболе на новый уровень и изменили экономику спорта. Но даже когда они казались локомотивами этого мирового шоу, Оказывалось, что им все равно не хватало действующих сил. Тотальная власть игроков в эпоху Месси Роналду оставалась лишь иллюзией. А когда коса нашла на камень, Месси был вынужден покинуть Барсу против своей воли. Роналду, который больше не был чистым активом, был вынужден искать любое место, где его согласятся принять. Таким вот образом, в завершающей фазе своих карьер они оказались в местах, где их меньше всего ожидали увидеть. Манчестер был для Роналду началом истории, но не концом. А Париж для Месси был европейским Диснейлендом, шопинг направлением местом, из которого его приятель Наймар много лет пытался сбежать. Так они и зарабатывали свои деньги, терпеливо ожидая чемпионата мира и порождая шумиху всюду, куда бы ни отправлялись. Вот только на поле они лишь изредка напоминали самих себя прежних. Люди стекались посмотреть на них из-за того, кто они, кем они были, и что собой олицетворяют. На них нужно было смотреть вживую ради того, что они творили прежде, а не ради того, что они еще могли предложить в эпоху сумерек богов. И хотя они по-прежнему были способны выдавать проблески волшебства, которые другие едва могли себе вообразить, они стали исключением, а не правилом. Флешбэками. Разговоры вокруг них теперь часто сводятся к подчеркиванию их неэффективности, по меркам их собственных заоблачных стандартов, конечно. Времена 60 голов за сезон канули в лету. Теперь они не могли проноситься мимо защитников, оставляя их на газоне, а потом возвращаться, чтобы унизить их повторно, просто в силу физических ограничений. Смотря на Месси и Роналду в 2022 трудно отделаться от ощущения, что совершаешь паломничество. Хватаешься за шанс искупаться в лучах их света, а может и заснять его на свой iPhone пока еще не слишком поздно.